Глава 6. Тем временем беды Катрин не закончились. Не прошло и недели после выписки, как у нее опять поднялась температура. В течение нескольких дней я ухаживала за больной. Но жар не спадал, ей становилось хуже. И ничего не оставалось делать, как снова отправить ее в больницу. К счастью, врачам удалось найти свободную койку для молодой матери. Однако принять Франческу... Так Катрин назвала ребенка, они не могли. Поэтому мне пришлось взять девочку к себе. Когда Ричард вернулся вечером из министерства, он был несколько удивлен, обнаружив в гостиной младенца, лежащего в корзине для белья. Муж не имел ничего против неожиданной гости, отметив лишь, что появление ребенка в нашей семье выглядит несколько преждевременным и что среди соседей поползут кривотолки. Франческа оказалась чудесной малышкой. Она безмятежно посапывала в своей корзинке ночь напролет, пока я или миссис Фрид не будили ее для утреннего кормления. Если кто и лежал, не смыкая глаз, так это я, думая, что каждая новая бомба может оказаться последней для всех нас. Глядя на стоящую возле моей кровати корзину с младенцем, я начинала понимать, что чувствует мать, охваченная тревогой за свою дитя. Все вокруг в один голос твердили, что Франческа — необычайно красивый и спокойный ребенок. Кэтлин и Энн обожали малышку, а миссис Фрид и вовсе души в ней не чаяла. Что касается мисс Гитлер, она испытывала смешанные чувства. Собака не отходила от корзинки, охраняя младенца — Но стоило мне взять Франческу на руки, как у Вики делался обиженный вид, и она показывала мне, как сильно ревнует. Отношение Катрин к новорожденной дочери трудно было понять. Правда, она еще не до конца оправилась после болезни и плохо себя чувствовала. В каком-то смысле ее можно было назвать даже образцовой матерью. Катрин зорко следила за тем, чтобы Франческа была чистой, опрятной и накормленной педантично выполняя свои материнские обязанности, но в ее заботе не хватало подлинного тепла. По собственному признанию молодой женщины, она не испытывала любви к ребенку. Хотя вернувшись из больницы во второй раз, Катрин стала заметно спокойнее. И снова возник вопрос с ночевками в бомбоубежище. Катрин уверяла, что готова остаться дома, но бельгийские женщины настаивали, чтобы она шла вместе с ними. И так каждый вечер Катрин и Франческа отправлялись в убежище. Девочку укладывали в корзину для белья, а кто-нибудь из ребят постарше охотно помогал нести ее, придерживая за одну ручку. Хильдарит, дежурная по бомбоубежищу, сказала мне, что начали поступать жалобы. Людям не нравилось присутствие новорожденного. Ребенок мешал своим плачем, а они и так плохо спали. Некоторые вели себя крайне агрессивно, но Хильда была непреклонна. До тех пор, пока не найдется иное решение проблемы, ребенок останется в убежище. Бельгийское правительство собиралось открыть специальный приют для беременных и женщин с маленькими детьми. Катрин хотела отправить туда Франческу, но сама не желала перебираться в приют многие ужасались из за того что такая малышка вынуждена ночевать в холодном сыром бомбоубежище да еще зимой несмотря на все передряги выпавшие на долю катрин франческа родилась на удивление здоровым ребенком и все же ей как и тысячам других детей в лондоне было не место. Мне не раз приходилось наблюдать бомбоубежищах за матерями, которые устраивают своих малышей на раскладушках дают им зубную щетку и кружку с водой, вытирают руки полотенцем, причесывают, укутывают одеялом и подкладывают любимую плюшевую игрушку. И дети спокойно засыпали, как если бы лежали дома в своих кроватках. Сердце наполнялось трепетом при виде этих мирных сцен. Бельгийские и французские дети быстро привыкли к жизни в походных условиях, Однако их матери не уставали возмущаться, что Франческу такую крошку таскают в бомбоубежище. Однажды Катрин явилась ко мне вся в слезах. По ее словам, она знала истинную причину, по которой их с Франческой не желают видеть бомбоубежище. Это все потому, что девочка незаконнорожденная, и те женщины считают, что такому ребенку не место рядом с их детьми. Мне эти домыслы казались нелепыми. Но для Катрин все это имело смысл. Я видела, что она чувствует себя глубоко несчастной. Иногда я задавалась вопросом, скучает ли Катрин по своему жениху и беспокоится ли о его судьбе. Но молодая женщина заявила, что он ее больше не интересует. Все, чего она хочет, поскорее поступить в одно из подразделений женской добровольческой службы. Среди моих подопечных было несколько бельгийских и французских девушек, которые родились в Британии во время Первой мировой войны, когда их матери прибыли сюда в качестве беженцев. Трое из них поступили в женский территориальный корпус. Катрин намеревалась сделать то же. Она испытывала благодарность к стране, некогда приютившей ее мать, а теперь их с дочерью. Катрин мечтала научиться прыгать с парашютом, обращаться с оружием и делать другие опасные вещи, которые делают солдаты. Отчасти это желание объяснялось ненавистью к фашистам, убившим многих ее соотечественников, в том числе Матильду. Катрин до сих пор не могла забыть школьную подругу, обезглавленное тело которой осталось лежать при дорожной канаве. Благодаря стараниям одного из членов правительства Бельгии, перебравшегося в Лондон, Катрин и малышку собирались отправить в приют для матерей с маленькими детьми. Приют находился в сельской местности в глубине страны. Нам сказали, что живущие там женщины также обязаны помогать в работе приюта. Катрин эта идея не казалась заманчивой. Она не хотела покидать столицу, утверждая, что ей нравится жить в Лондоне. Сюзанна считала, что Франческу пора крестить. Из-за болезни Катрин церемония откладывалась. Наконец время пришло. Сюзанна взяла хлопоты на себя, она договорилась со знакомым священником католической церкви, которую посещали большинство французских и бельгийских беженцев. Здание церкви пострадало от бомбежки, но дыру в крыше залатали гудроном, и службы продолжились. Нам хотелось сделать для Франчески крестильный наряд. Но найти муслин и кружево оказалось непросто. Тогда миссис Фрид взяла одну из москитных сеток, которые я когда-то привезла из Индии, хорошенько выстирала ее, а Катрин шила из сетки красивую белую рубашечку. День, на который была назначена церемония, выдался холодным и пасмурным. В результате Франческа отправилась на крещение. Завернутая в мою белую меховую накидку. Надо признать, малышка в ней выглядела великолепно. Крестным был молодой человек из бельгийской общины, а я стала крестной матерью Франчески. Мы собрались вокруг купели, включая Сюзанну и мадам Р. с детьми, и отвечали на положенные обрядом вопросы священника, обещая воспитывать девочку в вере и любви. А затем всей компании отправились ко мне в студию, где нас ждало праздничное угощение. Миссис Фрид приготовила торт с шоколадной глазурью и украсила комнату белыми цветами. Мисс Гитлер также получила нарядную белую ленточку на шею. Она расхаживала среди гостей, привлекая ничуть не меньше внимания, чем виновница торжества, которая вела себя безупречно позволяя всем желающим понянчиться с ней и покачать на руках. Потом настал, наконец, день, когда Франческа должна была отправиться в Устершир, в детский приют. Катрин ехала вместе с дочерью, поскольку все вокруг убеждали ее, что расставаться с ребенком для матери противоестественно. Я провожал их на вокзале, Небольшая группа отъезжающих состояла из нескольких беременных женщин, которых сопровождала бельгийская медсестра. Катрин горько плакала, когда пришла пора прощаться. А я чувствовала себя настоящей предательницей из-за того, что пошла на поводу у общественного мнения и вместе с остальными уговорила молодую женщину уехать из города. А три дня спустя Катрин вновь стояла на пороге моего дома ей не понравилось приюте, несмотря на добрые отношения персонала и налаженный быт. Будущие мамы донимали Катрин вопросами, и ее это раздражало, как и сами женщины. Она оставила Франческу на попечении нянь, а сама вернулась в Лондон, чтобы осуществить свое заветное желание поступить на военную службу. Ее комната в доме для беженцев была свободна. Там все осталось без изменений, как в день отъезда: пустая кровать в углу и свернутый матрас. Я позвонила в отдел мэрии, занимающийся делами беженцев. Там сказали, что Катрин может занять свою прежнюю комнату, но, поскольку она больше не ухаживает за ребенком, ей придется работать. Но Катрин еще недостаточно окрепла после болезни. Доктор Пеннелл твердо заявила, что пока она не годится ни для какой работы и ей разумнее всего было бы оставаться в деревне, где хорошая еда и свежий воздух. Я не стала добавлять к заключению врача мои собственные увещевания насчет возвращения в Устершир, прежде всего потому, что видела. Уговаривать Катрин бесполезно. Ей женщины, у которых материнский инстинкт выражен слабо. Я лишь не понимаю, почему это считается неестественным. Возможно, в иной ситуации Катрин могла бы стать хорошей матерью, но жизнь и обстоятельства изменили ее. Катрин горела желанием работать на благо Британии, так же, как моя подруга Марианна Дюкруа хотела сделать что-то полезное для оккупированной Франции. Марианна обучалась за городом для работы, которая, насколько я поняла, была совершенно секретной. Она пару раз писала мне, и однажды приехала в Лондон навестить нас. Марианна была одета в форму организации «Свободная Франция», которую носили все последователи генерала де Голя. Сноска. Патриотическое движение французов за освобождение Франции от нацистской Германии. Действовала в 1940-1943 годах. Руководил организацией генерал Шарль де Голь и штаб квартиры расположены в Лондоне. При видимой подруге в военной форме патриотическое рвение Катрин разгорелось с новой силой. Однако здоровье не позволяло ей поступить на службу. Доктор Пеннел заметила, что она только все испортит, если попытается поступить в армию прямо сейчас и не пройдет чрезвычайно строгую медицинскую комиссию. А вот через полгода, когда полностью восстановится, у нее появится реальный шанс осуществить свою мечту. В первый же день, когда Катрин водворилась на прежнем месте, я зашла проведать ее. Сирены воздушной тревоги в тот вечер завыли позже обычного. Порой мы надеялись, что они не завоют вовсе, поскольку у нас уже было несколько спокойных ночей, прошедших без бомбежек. Первая такая ночь выпала на 3 ноября. Войдя в комнату, Я обнаружила Катрин, сидящую у огня. Она сложила руки на коленях и пристально уставилась в одну точку. В углу комнаты стояла опустевшая колыбель, а рядом ванночка, в которой купали Франческу. Вид у Катрин был потерянный несчастный. От одного взгляда на нее у меня заныло сердце. Я подошла, крепко обняла молодую женщину за плечи и прижала к себе. Внезапно она закрыла лицо ладонями и разрыдалась. «Ты скучаешь по Франческе?» — спросила я. Катрин молча кивнула и зарыдала еще сильнее. Но когда я предложила ей вернуться в Устершир, отчаянно замотала головой. «Нет, там мне не место. У меня есть другая работа здесь. Я должна». Однажды вечером, когда у нас собрались гости, неожиданно нагрянули несколько бельгийских женщин из дома на тедуорд Охваченные страшным волнением, они сообщили, что почти у всех обитателей приюта появились большие красные пятна на руках, на ногах и по всему телу. Женщины закатали рукава и продемонстрировали сыпь. «Я никогда не видела ничего подобного. Надо ли говорить, что речь шла о том доме, где жил великан», и что именно он пострадал больше остальных. Явившиеся с дурной вестью гонцы наблюдали за мной с выжидательным интересом. Две из них были сестрами, чьи мужья остались в Бельгии. Обе прибыли в Англию с маленькими дочерями. Мне ничего не оставалось делать, как только отправиться вместе с ними обратно на Тедурд-сквер. Хотя эти двое были сестрами, а, возможно, именно поэтому. Всю дорогу они не переставали ссориться. К тому же у дочери одной из них все тело оказалось усыпано красными шишками, а у второго ребенка кожа была совершенно чистой. Этот факт стал причиной новой вспышки ожесточенных препирательств. Мать, заболевшей девочки, уперла руки в бока и с вызывающей улыбкой уставилась на меня. Как думаете, Морен, что это? Я сказала, что понятия не имею, терзаясь в глубине души самыми страшными предположениями, и предложила немедленно пойти к доктору Элис Пеннелл. Как сейчас вижу доктора Элис в ее великолепном темно-синем саре с золотистой каймой, склонившуюся над протянутыми к ней пухлыми веснущитыми руками двух бельгиек. Затем она попросила женщин расстегнуть блузки и осмотрела и грудь после чего велела им одеться и со смехом обернулась ко мне. «Неужели не догадываетесь, в чем дело?» «Укусы насекомых?» — рискнула предположить я. «Совершенно верно!» — кивнула она и добавила, понизив голос. «Клопы!» Я сказала, что у остальных обитателей приюта точно такие же укусы. «Вам нужно сообщить об этом санитарному инспектору», — снова рассмеялась доктор Элис. Помещение пройдет санобработку, а некоторые вещи, вероятно, придется сжечь. По-фламандски клоп называется вантлайс. В Бельгии эти насекомые отнюдь не редкость. Но когда я объяснила женщинам, что их покусали клопы, возмущению не было предела. «Какая гадость!» «О, нет! Дома они к такому не привыкли!» «Ужас! Надо же, как оказывается, грязно в Англии!» «И, конечно же...» Появление клопов в доме на Тедорд-сквер не имеет к жильцам никакого отношения. Нет-нет, они тут ни при чем. Разве я сама не проверяю раз в неделю чистоту их комнат? Я знала! Я так и знала!» Завопила вторая женщина. «Просто не хотела говорить, пока Морен сама не убедится. Но даже она не сразу поняла, что это за шишки. А ведь Морен работает медсестрой». «Доктор Пенл От души хохотала над моим замешательством. А женщина велела успокоиться и смазала пораженные участки кожи специальным лосьоном. Потом сказала, что даст мне бутыль лосьона для остальных покусанных. На этом мы попрощались с доктором и поспешили домой, поскольку завыли сирены. Начинался очередной авианалёт. Но, похоже, в данный момент рассверепевшим сестрам было не до бомбежки. Куда больше их занимали клопы и пугали гораздо сильнее. Марен, думаете, мы подцепили их бомбу убежище? причитали они. Однако далеко не все беженцы ночевали в одном и том же убежище. Так что, на мой взгляд, рассадник находился в самом доме. На следующее утро я отправилась в ратушу и поговорила с сотрудником отдела здравоохранения, оказавшимся на редкость приветливым человеком мы вместе пошли в злосчастный дом на Тедорд-сквер, где провели долгий и тщательный осмотр всех комнат. Пока шла проверка, инспектор посвятил меня в тайны жизни кровососов. История оказалась поистине захватывающей. Я узнала, что клопы способны впадать в спячку и могут долго пролежать в фундаменте старых построек. А затем, когда на этом участке построят новое здание — и в доме появятся обитатели, паразиты очнутся и примутся за дело. Обычно гнездо находится в каком-то одном месте, например, в мебели. Поэтому нам нужно не просто обработать помещение, но постараться найти рассадник заразы. Мы обыскали весь дом, дюйм за дюймов. Инспектор был восхитительным рассказчиком. В его компании поиски превратились в захватывающее детективное расследование. Мы попросили всех постояльцев освободить комнаты. Они послушно высыпали на улицу, и лишь великан с мрачным видом мерил шагами коридор. Мы обследовали несколько комнат. Ничего. И, наконец, добрались до одной, где стояла изящная ширма. Как я уже говорила, вся мебель в приютах была предоставлена жителями Челси в качестве благотворительного пожертвования, в том числе и эта старинная китайская ширма из расписного шелка. Потрясающая тонкая работа. Я не отказалась бы иметь такую дивную вещь у себя в мастерской. После того, как мы осмотрели кровати и стулья, перетряхнули коврики и проверили обои, Я остановилась перед ширмой, любуясь тонким рисунком. Тем временем инспектор достал из кармана перочинный ножик, и со словами «Интересно, не это ли красавица всему виной?» Начал резать кончиком ножа одну из мягких шелковых панелей. Он действовал крайне аккуратно, стараясь нанести как можно меньше ущерба. Я была в ужасе от того, что нам вообще приходится резать произведение искусства. Но тут раздался торжествующий возглас инспектора. «Ага, попались? Нет, вы только посмотрите!» И он показал мне отвратительное гнездо кровососов. «Нам придется уничтожить ширму?» — с сожалением спросила я. «Возможно, нам удастся избавиться от паразитов, обработав ее раствором», — сказал инспектор. Но лучше все же сжечь. Посмотрим. Дом был опечатан для проведения дезинфекции. Беженцев попросили взять все необходимое и побыть до вечера в общественной столовой на Сент-Леонард-Террас, пока не придёт время отправляться на ночлег-бомбоубежище. К утру санобработка будет завершена, и они смогут вернуться. Я очень сочувствовала этим людям. Им снова приходилось покидать насиженное место. «Ужасно, что такое случилось с ними в Англии, но ничего не поделаешь». На следующее утро санитарная инспекция провела еще один контрольный осмотр. Они же приняли решение не возвращать китайскую ширму. Обидно, что такая прекрасная вещь стала рассадником таких мерзких тварей. Но, как сказал инспектор, паразиты тоже умеют ценить красоту». Миссис Фрид признала, что сразу поняла, в чем дело, едва только увидела красные шишки на руках перепуганных женщин. Но моя экономка была слишком большим дипломатом, чтобы заявить вслух о своей догадке. Укусы прошли благодаря лосьону доктора Пеннелл. Клопы исчезли благодаря дезинфицирующему раствору, которым обработали помещение. Беженцы вернулись и выдвинули единогласное требование — переселить их в другой дом. Уж мы-то наверняка знаем, если клопы появились, от них не избавиться никакими средствами, а дезинфицирующие растворы не внушают доверия. Мэри ответила, что это невозможно. И поскольку в данный момент клопов в доме нет, люди должны оставаться на месте. Беженцам пришлось смириться, но их мнение о легендарной британской аккуратности было сильно подорвано. Сюзанну происшествие с клопами расстроило и позабавило одновременно. У меня вошло в привычку регулярно навещать Фиджеральдов в королевском госпитале. И всякий раз я заставала Сюзанну за хлопотами по хозяйству. Когда у Морриса выдавалось свободное время, он водил меня по старинному особняку, показывая что-нибудь необычное или указывая на детали, которых я прежде не замечала. Мне казалось, что жить в таком чудесном месте с такой долгой историей, в доме, где полно призраков прошлого, должно быть очень приятно. Здесь я неизменно погружалась в атмосферу покоя и умиротворения, которого не находила нигде больше. А меж тем осенью на территорию королевского госпиталя прилетели восемь осколочно-фугасных снарядов, а в ночь на 16 октября Возле лазарета упали три бомбы, все три не разорвались. Пришлось объявить эвакуацию постояльцев. Конни Отц, дежурная отряда гражданской обороны, рассказывала, как ей пришлось помогать усаживать стариков в инвалидные кресла, чтобы персонал мог вывести их из опасной зоны. Некоторые были тяжело больны, но все равно не хотели переезжать. Старые солдаты не привыкли спасаться бегством — Они желали оставаться на своем посту, но бомбы могли разорваться в любой момент, так что воякам пришлось подчиниться приказу саперов и перебраться в другую часть здания. Один из стариков упрямился и никак не хотел садиться в инвалидное кресло. Объяснить ему что-либо было невозможно, поскольку он находился в глубокой деменции, но зато обожал детские забавы. Конни пришлось затеять игру в прятки и таким образом выманить его из комнаты. И только когда караван-кресел на колесах готов был тронуться в путь, Конни вдруг сообразила, что старики так и сидят в пижамах и ночных рубашках. Их в спешке подняли с постели, не дав времени одеться, чем вызвали справедливое возмущение пожилых людей. Однажды, когда мы с Ричардом ужинали у Фиджеральдов, С неба посыпались зажигательные снаряды. Мы видели, как море сбродит по саду, волоча за собой шланг для полива, высматривая, нет ли где возгорание. В противогазе, озаренный отблесками странного мерцающего света, он был похож на какое-то доисторическое чудовище с длинным гибким хвостом. Позади него вышагивала Элизабет, на голове у нее красовалась знаменитая французская каска Сюзанны. Наш ужин начинался в изысканной обстановке в огромной столовой за большим дубовым столом, на котором горели свечи в старинных канделябрах, а из окон открывался великолепный вид на Темзу. Но завыла сирена, и мы вынуждены были прерваться. Отложив десерт, Моррис и Ричард отправились тушить зажигалки. Мать Сюзанны была прикована болезнью к постели. Лежа среди пышных подушек в изящном кружевном чепце с бледно-лиловыми шелковыми лентами, она брала в руки четки и принималась за дело. Чем громче становилось гудение вражеских самолетов, постепенно перерастающий в оглушительный рев, которому примешивался ужасающий свист падающих бомб, тем быстрее двигались бусины розария в хрупких пальцах пожилой женщины, и тем громче звучала ее молитва «Радуйся, Мария». Во время этих ночных бдений она молилась за каждого члена семьи и всегда знала, каким бы сильным ни был налет, ее зять неизменно отправляется патрулировать территорию королевского госпиталя.